Глава 20. Как только лисичка меня долечила и четко сказала, что я полностью здоров, я едва успел ее поблагодарить, потому что она просто испарилась из этого круглого зала. Без искр, без вспышек или дыма. Просто стояла девушка и исчезла. Может, так выглядит телепортация с помощью помощника со стороны. Пушистик вернулся ближе к концу лечения. и Нетерпеливо лежал в стороне, Ожидая, пока я смогу присоединиться. Между его лапами лежали четыре зеленых монетки. Мой неприкосновенный запас на случай еще одной встречи с Виверной. Лисица ничего не говорила, но я и так понял, что второй раз ей нарушить правила и бесплатно переместиться ко мне никто не даст. И, возможно, в конце меня будет ждать разгневанный Волконский всеми правдами, неправдами и угрозами, запретив мне когда-либо вспоминать о несчастном магии жизни под его управлением. Но это, если и будет, то потом, а проблемы нужно решать по мере их поступления. Поэтому я оглядел себя, поправил и подвязал разорванную футболку, хоть какая-то ткань на теле лучше, чем голый торс, особенно в боевых условиях разлома. Подтянул штаны, распихал монетки по кроссовкам, снова проверив, чтобы не вывалились. Аккуратно достал из шеи виверный кинжал, убедился, что рукоятку можно сжимать без ожогов и переглянулся с пушистиком. Готов? Готов. Кивнул мне питомец, и мы пошли по широкому коридору. И дальше они не менялись, оставаясь такими же, что заставляло меня держаться настороже и всегда посылать перед поворотом пуша для разведки. Не хотелось бы вылетать снова перед виверной или кем-либо еще без возможности передохнуть и продумать план действий. Разлом и так не отличался особой живостью событий, но сейчас он словно замер в предвкушении. Интуиция гнала и гнала меня все быстрее и быстрее. Я боялся не успеть или успеть, не знаю. Казалось бы, мне нет дела до этого мира. Я не его житель. Я тут даже умереть полностью не могу, вернувшись на свою базу. Мне все равно на закулисные и подковерные игры сильных мира сего, да и мелкие невзгоды меня тревожить должны мало. Но я искренне переживаю за лисичку, отдавая себе отчет, что помочь ей не могу. За мышку, которая готова при любом повышении голоса нырнуть в норку. За Машу Голицыну, которой никто не даст изучать то, что ей так интересно, потому что, как и сказала лиса, девушки в этом мире всего лишь предмет торга для мужчин. Хочется верить, что такая ситуация лишь в верхушках клана, в столице. Но меня терзают смутные сомнения, что это не так. И Фокс, по-своему благородный, даже если преследует свои цели, такие же, как у императора, или совсем иные, был бы неблагородным, проходя мимо меня в узком коридоре, попытался ударить или убить, чтобы не мешался под ногами в достижении тех самых целей. Стараясь быстрее достичь того самого финала, ведь где-то он должен быть, я мчался войти в боевой транс, чтобы на ходу отмахиваться от мелких тварей, не тратя время на сражение. Чёртовы коридоры! Когда они уже закончатся? Повороты, повороты, повороты. Но пространство расширялось, пусть незаметно, по миллиметру, но проходы становились шире, а обработанный камень стен и пола потихоньку сменялся диким, с острыми гранями и углами. Приходилось быть внимательнее, чтобы в порывистом, быстром беге не запнуться, не потерять темп, увидеть подвох заранее и не наступить на опасный участок. Когда в груди пекло, тонко намекая, что бегу я быстро и долго, на ресурсы тела не безграничны, то внезапно стены словно рухнули, я остановился, оглядываясь на неуютном открытом пространстве. Здоровенная пещера, чьи границы терялись в полумраке. И новый лабиринт, сложнее предыдущего. Вверх, по холму, пробираться между огромными кусками разных пород. Гнездо якоря. Я все же не ошибся, и Волконский захотел совершить изысканное самоубийство чужими руками. И тут спешка ни к чему не приведет. Одна ошибка, и можно как благополучно скатиться вниз по склону, просто переломав себе все ребра, так и упасть в какую-то расщелину, где останешься умирать от голода и повреждений. Главная опасность заключалась в том, что это искусственный холм, и камни не появились из земли, как обычные горы. Гнездо якоря — это буквальная свалка камней, появившейся образовании того самого якоря. Ты можешь видеть устойчивую скалу, но едва коснешься, И она перевернется под тобой, становясь уникальной могильной плитой. Или один небольшой камушек хранит все равновесие, и если ты его сдвинешь, то устроишь лавину. Тут нельзя доверять тому, что видишь, в отличие от остального разлома. А звуков по-прежнему нет, минус еще одно чувство. «Пуш, ты мне нужен», — подозвал я питомца, ушедшего вперед в попытке уловить чей-нибудь аромат, чтобы понять, первые мы или нет безрезультатно, что и было ожидаемо. Я не чувствовал запах даже от себя, хотя бегал, черт знает, сколько времени и определенно неоднократно вспотел. К черту следящие воздушные шары, которые я сам так и не увидел, но доверял пушистику. Мне плевать на эти подпольные бои. Речь о них больше не идет. Сейчас моя задача как мастера — остановить уничтожение мира, а к нему все дело и приближается» особенно если кто то тронет чертов якорь разлома и это станет тем самым камушком что вызовет лавину последствий слияние отдал я приказ и закрыл глаза напоследок увидя как пуш принимает боевую форму и прыгает на меня в меня не помню чтобы это было так больно в прошлые разы но сейчас меня словно снова ударило виверно Еще успев почувствовать, что рухнул спиной на острые камни, я отдался боли трансформации, повторяя не себе, скорее телу, что это недолго, сейчас все закончится, но безвременье разлома превратило это в изысканную пытку, и слияние все продолжалось, меняя мое тело. Я знал, что все идет как надо, но ощущение времени окончательно потерялось во мне. Поэтому как только боль схлынула... Я дал себе еще пару номинальных секунд, чтобы прийти в себя, прежде чем подняться на все четыре лапы. — Ты как? — словно издеваясь спросил Пуш в моей голове, и я вздохнул, разминая лапы, вновь привыкая к необычному для разума строению тела. — Сейчас буду в норме. Некогда себя жалеть. Надо идти. Я поднял голову, просчитывая возможный маршрут по коварным камням, отмечая, где можно остановиться на первый взгляд, а куда стоит лишь опереться одной лапой, приобретая опору для следующего очень быстрого прыжка. Хотя я отдавал себе отчет, что как только я сделаю первое движение, дальше все воля случая. Повезет или нет, мои умения и способности тут роли особо не играли. Нет, можно было пойти и другим путем. Если бы мне приспичило добраться до якоря разлома, Я бы просто и методично раскатал всю гору по камушку, используя как физическую, так и духовную силы. Но это потребовало времени, а его не было ни гипотетически, ни практически, ни метафизически или каким-либо другим видом или вариантом. А что будет, если якорь кто-то сдвинет с места? Не с тем, кто сдвинет, это я уже понял, а с окружающим миром поинтересовался Пушистик, пока я занимался строением траектории движения. «Что-что? Разлом потеряет четкие границы и будет быстро расползаться волнами, захватывая больше места. Как цунами, знаешь, что это такое? Только во все стороны, по окружности». Мимоходом ответил я, потом вдохнул поглубже и сделал первый шаг, с каждым прыжком набирая скорость. «Наверное, именно сейчас я понял, почему, собственно, гепард». Только он мог набрать необходимую инерцию, чтобы практически взлететь вверх по склону. Но разлом, но расползется, и что? Я видел внутренним зрением этого гепарда, который вальяжно развалился, явно отдыхая от управления тела и получая удовольствие, как зритель в кино. Твари могут жить только в разломе. Чем больше пространства, подчиненное разлому, тем больше тварей, и тем они крупнее. Сейчас и здесь вряд ли стоит ожидать что-то крупнее королевской виверны или взрослой мантикоры. Но дальше появятся и хищники покрупнее. На все человеческое оружие против них бессильно. С учетом нарушения физики в разломе, магия будет работать иначе, то есть по факту защиты ни у кого нет и не предвидится. И я прыгнул на первый камень, прекращая разговоры, сосредоточенный лишь на том, чтобы вовремя прыгнуть дальше или взять паузу, или выбрать новый объект для точки. Возможно, пушат поркусам по что-то и говорил дальше, не знаю, не слушал. Все слилось в череду действий на грани катастрофы. Я слышал мгновенно затихающий гул падающих вниз камней, скатывающихся по склону после моих прыжков, но права на ошибку не было — Я упорно продвигался вперед, точнее, вверх. Если первые движения были подкреплены инерцией зверя, способного разгоняться до 130 километров в час, то чем выше я забирался, тем круче становился уклон, и рано или поздно инерции не осталось. И я замер на одном камне, собрав все четыре лапы в кучку и балансируя хвостом, пока выглядывал следующую остановку. Теперь задача в конкретных прыжках прыжок, прыжок, еще один ошибка и я принимаюсь скакать, спасаясь от обломков и стараясь просто придерживаться единого направления и вновь на помощь приходит скорость гепарда, и его способность за раз в прыжке пролетать по 6-7 метров и именно пролетать, не касаясь лапами камней и находясь в воздухе, но это имело и свои неудобства из-за нарушения хрупкого равновесия всего холма я пару раз чудом успевал оттолкнуться хоть как-то, пока под лапами рушилась очередная опора. А если бы у меня не было слияния, возможности трансформироваться именно в этого зверя, или был не гепард, а, например, лошадь, бык, да хоть тот же самый бегемот, в конце концов, мощный, сильный и предназначенный для похода в горы в экстремальных условиях, тогда бы я, вероятно, использовал те сильные стороны зверя, что были доступны в такой ситуации. Или забирался на своих двоих. Или вернулся ко второму плану и раскатывал гору по камушку. Методично и медленно, чтобы не нарушить основной столб, стержень, на вершине которого и хранится якорь. Непосредственно под ним, как пуповина связи с миром, возникает прочный каменный обелиск разной высоты. Чем древнее разлом, тем выше этот столб. Судя по тому, что меня чуть не угробила Виверна, И сколько прыжков вверх я уже сделал. Разлом тут находился давно. Не меньше пяти лет, я так предполагаю. Опять эта цифра. Пять лет назад лисичка вышла замуж, пережила мужа и Виверну, открыла в себе магию. И появился разлом, который, можно сказать, охраняет Волконский, попутно выжимая все выгоды. Совпадение? Пока я не знаю конкретных цифр, это всего лишь действительно совпадение. Да еще только в одном, в сроке давности. Понятия не имею, как связаны эти события. Пушистик меня больше не отвлекал. Наконец-то, проникнувшись серьезностью ситуации, даже подсказывал, куда лучше прыгнуть. Он-то свое тело лучше знает, чем я. А аналогичный вопрос «почему раньше не сказал?» флегматично ответил, что «я не спрашивал, предпочитая действовать в одиночку и отдавать приказы, поэтому он обиделся». Я едва со скалы не сверзился, когда услышал, что некое космическое существо с условным телом и разумом обиделось, но не стал это комментировать, лишь кратко извинившись перед его котейшеством, если какие-то реплики в условиях выживания были недостаточно цветисты и воспринимались как приказы. И только поняв, что я добрался до самой вершины, до того самого нерушимого столпа, позволил себе передохнуть вытягиваясь во весь рост и ощущая неприятную дрожь в усталых лапах. Нет, не приспособлены гепарды к марафонам, да еще по пересеченной местности. Дыхалка почти нулевая. С его-то забегами это вообще вызывает недоумение. — Пока ты себя жалеешь, там твой камушек сейчас сопрут, — по-прежнему флегматично обратил мое внимание поркусам к происходящему. и Я вскинул голову. Когда только запрыгнул, я огляделся, понимая, что на этой голой, круглой, ровной площадке посередине лежит небольшой камень, примерно с кулак размером, и все, больше никого нет, я успел вовремя и прибыл первым, поэтому можно и отдохнуть три минуты, чтобы затем защищать этот якорь от других желающих, или подумать над безопасным способом выполнить условия проклятых сражений и при этом не схлопнуться самому в себе». Поэтому и лег на расстоянии по-прежнему в теле гепарда, так как понимал, что трансформация в условиях разлома — такое себе мероприятие. А ведь если буду человеком, то потом придется еще два раза трансформироваться. Спускаться-то как-то надо. — Стой, идиот! — кинулся я к появившемуся из заскал скал здоровенному пеликану, который подлетел к якорю и явно собирался его закинуть к себе в горловой мешок. — Не трогай, сдохнешь! пеликан. На секунду глянул на меня, а потом, распахнув клюв в ухмылке своеобразное зрелище, резко заглотил камень и взлетел вверх, точнее, попытался взлететь. Это сложно делать, когда каждая частичка тебя заворачивается сама в себе, выворачиваясь наизнанку. «Твою ж мать!» — выдохнули мы одновременно с Пушем. Я резко помчался в обратную сторону, прыгая вниз, совершенно не заботясь о том, что там меня внизу встретит. Потому что я не рассказывал питомцу о подробностях возникновения разломного цунами. Хотя, думаю, тут было понятно, что, как и цунами, причина одна, некий взрыв. И именно он и произойдет, когда взаимоуничтожение якоря и пеликана достигнет критической точки». Моя задача оказаться подальше за те несколько мгновений, пока это происходит, потому что, согласно записям исследователей-мастеров, впервые столкнувшимся с таким явлением, это происходило быстро, что логично в условии разлома. Осталось выяснить, насколько быстро я бегаю. Достаточно или нет? Как выяснилось, совсем скоро недостаточно. Взрывная волна подхватила и швырнула меня, когда я спустился примерно наполовину, и дальше мой спуск был еще быстрее, хоть и непроизвольным. — Ты можешь телепортировать меня куда-нибудь! Ковыркаясь вверх тормашками, собирая на ребра и лапы все мельтешащие рядом камни, подкинутые вверх первой взрывной волной, я пытался придумать хоть какой-нибудь план действий. — Сейчас могу, но недалеко, на поверхность земли, — предложил пушатопорку Сампа. Я согласился, потому что хоть какая-то конкретика уже лучше, чем беспорядочный спуск по каменному склону. — А что, разлом может блокировать или изменять и силы питомцев? — как ни в чем не бывало, — поинтересовался пушистик, пока я краем глаза замечал, как исчезает мое тело, начиная с кончика хвоста. И постепенно приближаясь к голове, слишком постепенно, как по мне, «Ты издеваешься?» — не выдержал я, «потому что светские разговоры про возможности и невозможности разлома явно не то, чем бы я хотел заниматься». «Злой ты!» — и гепард в мысленном пространстве демонстративно отвернулся от меня. «Раздался второй взрыв!» И меня закрутило так, что я предпочел закрыть глаза, продолжая мысленно вести счет просто для имитации времени. И когда оказался в зеленой травке, под закатным солнцем, то в первую очередь закашлялся от обилия запахов. Земля, видимо, я в какой-то момент потерял сознание. Или пуш что-то намудрил, но я снова был человеком, а полупрозрачный мелкий гепард сидел рядом. — Ага. А надолго? — я перевел взгляд на своего питомца, не понимая его вопрос. — Я же сказал, что могу перенести недалеко. Мы поднялись вверх над якорем. — Так сколько времени нужно якорю, чтобы добраться до поверхности земли? И он не издевался. Он действительно любознательно спрашивал без задних мыслей, перенес нас из одного эпицентра взрыва в другой и интересуется. Твою мать, все, что я смог ответить.